Глава п я т н а д ц а т а Хороший, но такой ненадёжный. В клубе никого не было. Полная тишина и разруха. В кухню вообще было страшно заходить. Куча коробок от фастфуда и бутылок пива. И не скажешь, что отдыхали спортсмены. Мусора собралось три огромных мешка. Пока тащила всё это добро к уличным жбанам, думала, свалюсь по дороге. После еще пару часов ушло на мытье полов и снарядов. То и дело, посматривала на дверь кабинета палача. Мне не терпелось забрать новенькие документы, но и сегодня его не было. На самом деле настроение было прекрасным. Я находилась в приятном предвкушении встречи с Илаем. Мне было одновременно страшно и не терпелось увидеться с ним. Я решила, что буду вести себя так, будто он мой старый знакомый и друг. Буду сама собой. К обеду я закончила всю работу. В клуб так никто и не пришёл. Выпив в одиночестве чай на кухне, посмотрела на часы. Надеюсь, Лука уже ушёл от Кати. Не хотелось бы снова лицезреть его голый зад. Тихикнула при воспоминании о парне. Всё-таки смешной он. Вначале казался мне неприятным из-за своего поведения, а теперь, узнав его немножко ближе, понимаю, что он беззлобный. Просто сам по себе такой, дуралей». Собрав вещи, закрыла клуб и поставила на сигналку. До Катиной квартиры решила прогуляться пешком, заодно и позвонить тете Маше, узнать от нее новости. «Наконец-то, я уже думала, ты не вернешься». Стоило мне переступить порог квартиры, как подруга едва ли не скрутила меня в объятиях. Удивлённая такому всплеску эмоций, несколько секунд стояла неподвижно в её руках. «Почему я должна не вернуться?» Усмехнулась нервно, когда она наконец отстранилась. Катя пожала плечами. «Думала, что Лука напугал тебя, и ты сбежала». «Нет, не сбегу». Но если я тебе мешаю, я могу спокойно снять комнату, только после следующей зарплаты». Мы прошли в гостиную. Катя устроилась на диване. «Никаких комнат и не неси чушь. Между нами ничего такого, и Лука здесь жить не будет». Её тон был категоричным. Это удивило меня. «Почему бы и нет? Вы же вместе». Катя вздохнула, отвернулась на секунду. Потянувшись к сумочке, достала пачку чепман и, вытянув одну, закурила. «Нин, только обещай, всё, что ты здесь услышишь, останется между нами. В клубе никто не должен знать». «Конечно». «Да я и не общаюсь ни с кем так, чтобы могла рассказать. Ты же знаешь». Она кивнула. «И то верно». Её пальцы нервно теребили бахрому подушки. Я видела, как она нервничает. но понять не могла, почему. Неужели с Лукой что-то не так? Или Катя таит какую-то тайну, не дающую им быть вместе? «Он классный, он веселый, сильный, трахается, как бог». Выдохнула дым в потолок. «Но я не могу быть с ним, понимаешь?» «Не понимаю. Судя по всему, Лука только тебя и видит». «Теперь все его приколы в клубе мне стали понятны. Вы давно вместе?» «Мы не вместе», — рявкнула н е д о в о л ь н а а как это называется, Кать? Он ведь голый, у тебя по комнате ходит». «Мы спим с ним периодически. Он преследует меня. Если иду на тусовку, то там каким-то образом оказывается и он. И все сводится к алкоголю и сексу. Да, он крут, да дрожи в коленках. Но как с таким иметь о т н о ш е н и я а? Бабок у него нет. Сам по себе жутко н е н а д е ж н ы й ж и л ь е маленькая квартирка на окраине. А тебе нужен какой? Катя понимала м о е неодобрение. Да, Нин, вот такая я алочная сука. Мне нужен постоянный, стабильный. Мне нужен тот, кто обеспечит мне безбедную жизнь. Понимаешь? А соглашаться быть с ним — всё равно, что закрыть глаза и идти по минному полю. И наивно надеяться, что рванёт где-то там, далеко. Я не знала, что ей сказать. В какой-то степени я её понимаю. Да, Лука совсем не пример для подражания. Но каким бы олухом он ни был, сердце у него доброе. Пододвигаюсь к ней беру её за руку. «Кать, я вышла замуж за очень богатого». Я жила в четырёхэтажном доме, где работали служанки и садовники. Он мог купить отдельный остров. Но всё, что он делал для меня, вот. Я задираю рука в худи, демонстрируя ей круглые маленькие шрамы на предплечье. Может, тебе стоит посмотреть на всё это с другой стороны? Лука выигрывает бои. Он хороший боец. Может, он сможет заработать на ринге? Может, когда у него появится семья, парень станет другим? Да не станет он другим, Нин. На ее глазах слезы. Не станет. Мы уже два года так, понимаешь? Я ему столько шансов давала, а он их все в унитаз спускает. Как только я его подпускаю, он тут же делает мне больно. Последний раз, когда мы решили жить вместе, через неделю он пропал на три дня. А потом я узнала, что он просто завис в каком-то клубе с одной из трепух. После щ е неделю отсыпался у себя дома, и никто даже палач не мог его найти. Почему он до сих пор не в высшей лиге, знаешь? Да потому что он чертов придурок. На него нельзя положиться от слова совсем. Катя расплакалась, а мне стало стыдно. Видно же, что любит его. Как бы ни скрывала и не отмахивалась. Да, и ее понять можно. «Иди сюда». Я обняла ее. Подруга разрыдалась еще сильнее. Я держала ее в руках, гладила ее волосы, думая о том, что, возможно, и сама сегодня пойду навстречу с таким же, непостоянным и ненадежным. И мне, и Кате лучше бы совсем этого не делать, но врать себе не выйдет, я постоянно думаю об Илайе. Он в моих мыслях, в голове. И несмотря на их близость и непонятные отношения с Юлией, Я все равно хочу быть рядом с ним. Даже пусть в качестве друга. Внезапно раздается звонок в дверь. Мы с подругой вздрогнули от испуга. «Кого еще принесло?» Пробурчала недовольно Катя, смахивая с лица слезы. «Ты сиди, я открою». Подошла к двери и заглянула в глазок. Вот уж кого не ожидала увидеть здесь. На несколько секунд задумалась. «А стоит ли открывать?» Но эта упрямая о с о б о снова нажала на звонок. «Добрый день», — открыла дверь. Юля, как я, была удивлена. Только она даже здороваться не стала. «Катя дома?» «Почему она такая высокомерная? Почему нельзя спросить нормально?» В этот момент в коридоре появилась подруга. «Юлька? А ты что тут делаешь?» Воскликнула удивлённо. В ответ Юля потеснила меня и прошла в квартиру. И только тогда я увидела, что в её руках чемодан. Этого ещё не хватало.